Глава тринадцатая «Ты вообще офигела!» — напустилась на Полину Лиза. «Ты в курсе, что обед у нас сейчас до двух? Что турникет на входе фиксирует твой приход, и директор это проверяет, и достается потом не только тебе, но и твоему непосредственному начальнику. А поскольку Оксана Штейн сегодня нет, то отвечать придется мне». «В курсе», — мрачно ответила Полина, понимая, что, в принципе, у Лизы поорать повод есть. Она действительно опоздала с обеда на полчаса, но сейчас ей было не до Лизы, абсолютно. Последняя надежда рассыпалась и разлетелась, как пыль на ветру. В обеденный перерыв она ездила в банк. Вчера в один, сегодня еще в два подавала заявки на кредит. И вчерашний, и оба сегодняшних отказали в займе. Со Сбербанком тоже ничего не вышло. Там требовался поручитель. А кто за нее поручится? Осталось дождаться ответа от Альфа-банка. Там заявки рассматривались несколько дней. Но в свете предыдущих отказов надежды как-то уже и не осталось. И Что тогда делать? Где брать без малого миллион? Она понятия не имела. Почку продавать. Не жалко, но это какая-то дикость. Да и кому? Куда? Грабить? Квартиру родительскую продать по совсем уж бросовой цене, чтобы поскорее купили? Это, пожалуй, единственный вариант. Правда, риэлтор заикался о каких-то возможных трудностях из-за неузаконенной перепланировки. Так что если и тут не срастется, тогда... «Тогда она пойдет, наверное, на все, лишь бы... А там будет, что будет». От всех этих метаний, страхов и неопределённости голову буквально разрывало. Так что на этом фоне Лиза со своими претензиями ее мало волновала. Даже нет, скорее, действовала на нервы и без того взвинченные до предела. «То есть ты в курсе и намеренно опаздываешь с обеда?» — прищурила глаза Лиза. «Не намерена, конечно же», — едва сдерживаясь, проговорила Полина. «Просто так получилось, извини». У меня возникли непредвиденные трудности. Но так не должно было получиться. И мне вообще плевать, какие там у тебя трудности, сорвалась на крик Лиза. Ты без году неделя тут, а уже позволяешь себе такое, чего я никогда себе... Не то чтобы Полина ругаться хотела или Лизу обижать, но просто именно сейчас на взводе терпеть нападки она была не в силах. Подошла к ней, глядя из-под лоб его пор, и тихо сказала. А теперь... Все то же самое, но спокойным тоном, и я тогда искренне раскаюсь, попрошу прощения и поклянусь на крови больше никогда не опаздывать. Что? Да это вообще офигела! Ты еще будешь тут стебаться и указывать мне, каким тоном со своими подчиненными разговаривать. Мне плевать, каким тоном ты разговариваешь со своими подчиненными, но на меня орать не смей. Лиза в первый миг опешила, сморгнула, остальные тоже притихли, но потом она заголосила пуще прежнего. Да, ты совсем обнаглела! Ты кто такая? Ты тут вообще никто и звать тебя никак как ты смеешь еще тут вякать? Я с тобой говорю спокойно, ты на меня орёшь, и я же еще и обнаглела. Тебе, Лиза, нервы лечить надо. На лицо все признаки нервного расстройства. Да ну! Что еще скажешь, госпожа доктор? Я не доктор, так что можешь называть меня просто, госпожа. Я смотрю, ты в конец страх потеряла. А знаешь что? «Думаю, тебе у нас не место, так что можешь собирать свои манатки, ты здесь больше не работаешь». «Знаешь что?» «Да пошла ты». Полина демонстративно вернулась за свой стол. «А я тебе сказала, ты уволена». Никакой реакции. «Со слухом плохо. Ты уволена вон отсюда». Полина не шелохнулась и ничего не отвечала, будто ты не к ней обращались. «Ах так! Тогда сейчас же иду к директору и все про тебя рассказываю». Или ты думаешь, что он тебя не тронет? Нам Жмуров все про тебя рассказал. Думаешь, если училась через постель, то и работать так же получится? Спешу тебя разочаровать. Наш директор шлюх не выносит, если ты такая тупая и сама еще не врубилась. Алина рассказывала, как он тебя в пятницу опустил. «Что ты несешь, дура?» вспыхнула Полина. Она понятия не имела, кто такой Жмуров. Скорее всего, решила, учился в ее институте и, значит, был наслышан про скандал с замдекана. Но что ж он за урод, если тут же растрезвонил о той давней истории всем подряд. Однако во сто крат больнее уколола издёвка про директора. Какая же гадина это его секретарша. Недаром она ей сразу не понравилась. «Что слышала, шлюха дешевая? Дамы, дамы, спокойствие», — пискнул Беркович. «Логика супер. Ты истеришь, а наглею я. Ты на додика вешаешься, а шлюха снова я». «Что ты там вякнула?» Лиза с грохотом поднялась со своего места, медленно двинулась на нее. «Какого еще додика?» «Вот этого!» Полина кивнула в Берковича, откатываясь в кресле назад, подальше от скалой, нависшей Лизы. «Да я... да ты...» «Ты по себе не суди, и я ему, между прочим, просто помогаю, и в отличие от тебя не трахаюсь бы с кем!» «Надо выяснить, кто это Джумуров?» промелькнула мысль. «Да ты, судя по всему, вообще ни с кем не трахаешься». Лиза издала короткий сдавленный звук и набросилась на нее с кулаками, точнее, с ногтями, прибольно вцепившись в волосы. «Да отцепись ты от меня, ненормальная!» Полина попыталась ее оттолкнуть, но Лиза ухватилась за блузку и дернула хлипкую ткань так, что рукав затрещал и наполовину оторвался по шву. Несколько секунд Лиза стояла и сама недоуменно таращилась на порванную блузку, как будто не понимала, как такое произошло. Потом, ни слова не говоря, пулей вылетела из кабинета. «Сто пудов жаловаться помчалась», — предрекла Анжела. «Но это-то круто сказанула, что она ни с кем...» «Она сама напросилась», — буркнула Полина. Злость улеглась, и на душе теперь стало тошно из-за этой безобразной сцены. «Просто вывела меня из себя. Обычно я не бью по-больному». «Да все правильно ты сказала. Так ей надо. Достала уже». Затем Анжела повернулась к притихшему Берковичу. «Что? Стучать мамочке побежишь?» «Никому я стучать не собираюсь. А почему это я, Додик?» На секунду все смолкли, а затем Анжела и Аня, вторая девушка, разразились смехом. Только Полине было не до веселья. Эта стычка с Лизой чувствовала она, ей еще отольется. Затем в кабинет вернулась Лиза, и все затихли. Она упорно делала вид, что не замечает Полину. Сухо велела Анжеле приготовить выкладку по новым договорам за апрель, а сама уткнулась в монитор. Полине без дела не сиделась, а спрашивать Лизу, чем заняться, как-то язык не поворачивался, поэтому решила сунуться в интернет. Зачем-то набила в поиске ремир Далматов, как будто дома на него не насмотрелась. Нашла фото, где он один, без своей длинноногой подружки. То был, очевидно, какой-то приём или светский раут. Вообще-то он сидел в окружении двух женщин, дамы постарше в чёрном и помладше в золотом, но только он с ними явно просто соседствовал. Его лицо казалось расслабленным и отрешенным, Даже поперечной складки между бровями не было. И взгляд такой мечтательно задумчивый. Удачный и редкий кадр. Она и загляделась. Тем более не видела его с понедельника. А очень хотелось увидеть. А еще возникло смутное ощущение, что где-то она его уже встречала. Не здесь точно, но где — неизвестно. Да и вообще, может, просто он ей кого-то напомнил. Встречаются ведь похожие люди. В гнетущем безмолвии, разбавляемом лишь размеренным постукиванием клавиатур, сиплый и дребещащий звонок внутреннего телефона показался прямо-таки артиллерийской канонадой. Лиза ответила, «Да, да, хорошо, сейчас будем». Затем встала с торжественно серьезным преисполненным драматизма лицом и сказала в воздух, не глядя в сторону Полины. «Ремир Ильдарович велел немедленно явиться к нему нам обеим». Полина поймала взгляд Анжелы полный сочувствия. Теперь, когда запал полностью иссяк, на нее накатил вдруг приступ страха. Ей никак нельзя терять эту работу. Зачем она только повелась на слова этой ненормальной? Мало ли кто что треплет. Давно пора привыкнуть. В конце концов, собака лает, ветер уносит. Можно ведь было просто не обращать внимания, пропустить ее слова мимо ушей. А вдруг теперь он ее уволит? Наверняка ведь Лиза себя всячески выградила, еще и в красках все расписала. Но уж нет. Это ведь Лиза на нее напала и оскорбила первое. Очень обидным словом, между прочим, обозвала и совершенно несправедливо. Вот она и огрызалась в ответ. Причем только огрызалась, даже пальцем ее не тронула. Должна же быть справедливость. Идти к директору в разодранной блузке она и помыслить не могла. Но что делать? Нельзя же просто взять и не пойти. И булавки, как на зло ни у кого не оказалось. Полина как могла натянула оторванный рукав повыше, подоткнула его под плечико для верности, прижала ладонь к предплечью. Вот так вроде все держится и незаметно. Как же ей было страшно. Вот тогда, когда он ругал ее за неподобающий вид, она совсем не боялась. А сейчас почему-то умирала от страха и еще больше — от стыда. Пока ехали в лифте, обе молчали. В приемной секретарша уже поджидала их. Словом, она никак не проявила своего отношения, но взглядом — вполне — Лизу ободрила, даже улыбнулась, а на Полину посмотрела, как на презренную попрошайку, вульгарно нарушившую покой достопочтенных граждан. Лиза вошла первой, Полина рабея следом. Он восседал в своем кресле, чуть отодвинувшись от стола. Не сказать, что он был слишком уж рассержен, во всяком случае, с тем взглядом, каким он одарил ее тогда в кафе, не сравнить. Скорее, в лице его застыло выражение раздражения и брезгливости. Но это ранило сильнее любых злых слов. Это просто убивало. Уж лучше б гневался. «Ну что, да выступалась», — со злостью на себя подумала Полина. «Хотела его увидеть. Вот он, смотри, дура». Обе остановились посреди кабинета. Он молчал. Они тоже. Даже Лиза, которой явно не терпелась жаловаться. И непонятно, что ее сдерживало. Затем он неспешно поднялся и также неспешно направился к ним. И снова, как тогда на собеседовании в приемной, в кафе, внутри забилось, затрепыхалось что-то совсем ей неподвластное. Волнение, смущение или… Нет, об этом лучше не думать. Эта вибрация, словно по венам, разбежалась по всему телу, усиливаясь с каждым его шагом, переходя буквально в лихорадку. Он остановился в метре от них. И одна лишь его близость подавляла настолько, что Полина боялась поднять глаза. «Вы сдурили обе». услышала его голос, спокойный и холодный. «Вы вообще представляете себе, где вы находитесь? Вы осознаете, что это не базар, что здесь вообще-то серьезная организация, что здесь работают люди, что здесь неуместно скандалить, как уличная шваль, а вы, как две собаки, устроили мерзкую склоку. Раз вы не понимаете элементарных вещей, если ведете себя, как базарные торговки, так и дуйте туда. В приличном месте вам делать нечего». Его слова били безжалостно и мощно. Уличная шваль, собаки, базарные торговки. Рядом сопела Лиза, тоже низко опустив голову и разглядывая текстуру паркета и начищенные до блеска черные туфли директора. «Окончательно вопрос с вами решу позже», — сухо произнес он. «Но, думаю, после этой отвратной выходки одна из вас лишится квартальной премии, и уж, конечно, ни о каком ИО речи в дальнейшем уже быть не может. Ну а с другой мы распрощаемся, ибо подобное поведение здесь просто недопустимо». «Нет, пожалуйста, нет!» Полина вскинула голову и умоляюще взглянула на него. Но он хоть и стоял в шаге, сунув руки в карман, смотрел куда-то мимо, за их спины. «Простите», — горячо прошептала она, — «такое больше никогда не повторится». Голос вдруг отказал. Руки тоже от отчаяния ослабли, повисли безвольно плетьми вдоль туловища. Но Рюмир услышал ее шепот, посмотрел на нее. но с горьким разочарованием и все с той же невыносимой брезгливостью. Хотел что-то сказать, явно жёсткое, судя по раздувшимся крыльям носа. И как назло проклятая рука в этот самый миг выскользнул из-под плечика и позорно обвис. Он среагировал на движение, опустил глаза на ее плечо и вдруг залип. Мгновенно и взгляды и выражения лица изменились. Он уставился в эту прореху с таким пылом и жадностью, что кожу там буквально зажгло огнем Затем сглотнул и отвел глаза, и больше уже вообще не смотрел в ее сторону. Отошел к окну и глухо сказал: Свободным. Лишь в приемной Полина смогла нормально вдохнуть, но дрожь не отпускала, и плечо горело, точно прижженное раскаленным клеймом. Ну что сказал он, услышала она за спиной тихий голос Алины, что уволит ее! поделилась Лиза. Хоть бы. Ой, не говори! согласилась Лиза. Только вот из-за этой козы! Полина не дослушала их разговор. Хотелось скорее найти укромный угол. Хотя бы минуту, полминуты побыть одной, отдышаться, успокоиться. Она вошла в кабину лифта, привалилась спиной к прохладной металлической стене и сомкнула веки. Глубокий вдох, медленный выдох. Противоречивые чувства так раздирали изнутри. Слова его сжалили беспощадно. Кровь от них леденела. Но тут же перед мысленным взором Снова возникал взгляд его, горячечный, и сердце, ухнув, провалилось. И глупая надежда нашептывала: «Если он так смотрит, то еще не все потеряно. Сейчас он просто зол, но позже...» Дурной день по всем законам логики и закончиться должен был какой-нибудь пакостью. Так оно и случилось. Лиза, наплакавшись после встречи с директором, в конце концов все таки пришла в себя и поручила Полине опять копировать какие-то документы. «Потом отнесешь их в бухгалтерию», — сухо велела она. Выведав у Анжелы, где находится бухгалтерия, Полина понесла туда объемную кипу, еще тепленькую и пахучую после копира. А находилась бухгалтерия по соседству с кадрами, но если из кабинета кадровой службы не доносилось ни звука, то тут трепали языками вовсю. Полина, подперев стопку подбородком, уже потянулась к дверной ручке, как услышала свое имя. Алина, говорит, это Горностаева сразу на нашего ремира глаз положила. «Шустрая? Ну-ну», — хохотнул кто-то. «Ага, раскатала губу, особенно после всего, что жмурик про нее рассказал. Подумала бы адекватно, кто он и кто она. А мне их девочке немного жалко. Глупая она просто, раз не видит, что не его поле ягода». Голос принадлежал явно женщине преклонного возраста. «Она, конечно, смазливая. Отсюда все беды. Не понимает, что этого мало, что нужно иметь хотя бы вкус». Ну и, конечно, гордость и ум, что на такое, как она, Ремир даже не взглянет и уж точно не позарится. А она глупенькая, даже не понимает, что этим только себя унижает. Да ну, Надежда Ивановна, да какая она там смазливая, просто размалёванная и вульгарная. Любую так наштукатурить тоже будет казаться смазливой. Вот я и говорю, что нет у нее ни вкуса, ни ума, ни гордости. Видели ведь, в чем она ходит? Эта блузка ужасная. На какой помойке только она ее откопала? А туфли? Калоши какие-то. «Да-да-да, блузку у нее это нечто, а думает поди про себя, что такая вся крутая, модная, в атласе ходит». Снова смех. «Хотела бы я видеть ее физиономию, когда Ремир ее отбрил». Слушать их дальше сил не было, и она со злостью дернула ручку. В кабинете тотчас стало тихо. Все, как одна, уставились на нее с немым любопытством. Полина хлопнула всю стопку на первый попавшийся стол, и пулей вылетела прочь. Почему все так любят сплетничать, говорить гадости, раздувать из малого черти что? Почему ей то плевать, что они делают, в чем ходят и с кем спят?